Скачок первый. Было это в Мадриде в конце июля. Только что пробило одиннадцать вечера. Зловещий час для прохожих, а в темную безлунную пору самое подходящее и законное время для темных делишек и шуточек со смертью. Прадо замирал из рыга и, и карет. Там кончалось последнее действие комедии «Прогулок», а в купальнях Мансонареса Столичные Адама и Евы, скорее испачканные песком, нежели обмытые водой, восклицали «Расходитесь, река кончилась!» Когда дон Клеофас Леандро Перес Самбульо и Дальго из поместья Четыре ветра, кавалер многих сквозняков на перекрестке Четырех имен, начинающий влюбленный и вечный студент, пробирался на четвереньках со шпагой и щитом по коньку одной из мадридских крыш, спасаясь от блестителей закона, преследовавших его за насилие, в котором он ни сном, ни духом не был повинен, хотя в списке должников некой потрепанной девицы удостоился двадцать второго места. От бедного лицензиата требовали, чтобы он один оплатил то, чем угощалось столько народ Но так как ему вовсе не хотелось услышать, «Да будут двое едино плоть» — окончательный приговор священника, и же в силе отменить лишь викарий за упокой, судья мира иного, то он, недолго думая, перемахнул, как на крыльях, с упомянутой крыши на соседнюю и вскочил в чердачное окно, привлеченное огоньком там мерцавшим, словно путеводная звезда средь бури. Беглец приложился... одновременно и подошвами и устами к полу чердака приветствую его как потерпевшие кораблекрушение гавань и радуюсь, что оставил в дураках всех крючкотворов, а заодно разбил добропочтенные мечты доньи Томасы де Бегучиндино, поддельной девицы, которая, как фальшивые монеты, имела хождение лишь в темноте. Девица сия, для вящего успеха своей затеи, не приминула совершить сделку о купле-продаже и с капитаном тех самых молодчиков, которые, по ее жалобе, оседлав коньки, исследовали, подобно береговому дозору, море мадридских крыш. Каково же было их изумление, когда они убедились, что корабль, оснащенный плащом и шпагой, от них ускользнул, умыкая честь сеньоры, промышлявшей девственностью. что до нашей доньи Томасы, то, узнав об этом, она поклялась выместить неудачу на другом желторотом, несмыслящем в уловках девственниц, и в сговоре со старухой, которую величала тетушка, принялась завлекать его в свои селки, куда уже попалось столько разных залетных пташек. Тем временем студент, едва веря в свое спасение, оттирал камзол от сажи, и протирал глаза, разглядывая места, куда причалил, и диковинные предметы, сей вертеп украшавшие. Маяком ему тут послужила подвешенная на крюке плошка, освещавшая огромный старинный стол, а на нем кипу смятых бумаг, испещренных математическими значками, астрономическими таблицами, два глобуса, несколько циркулей и квадрантов, Верные приметы того, что внизу проживает астролог, владелец этого странного хозяйства и приверженец черной магии. Как человек ученый и питающий склонность к подобным занятиям, Дон Клеофас подошел к столу и начал с любопытством перебирать астрологическую утварь. Внезапно послышался как бы исходивший от нее вздох, но студент решил... что это ему почудилось в ночном мраке и продолжал внимательно перелистывать трактаторы Эвклида и измышления Коперника. Вздох раздался снова, и тогда Дон Клеофас, убедившись, что слух его не обманывает, с дерзкой развязностью, подобающей храброму студенту, спросил, «Что за черт там вздыхает?» И в тот же миг ему ответил голос, вроде бы человеческий, но не совсем. Это я, сеньор, лицензат. Я здесь, в колбе, куда меня засадил проживающий внизу астролог. Он, к тому же, и в черной магии разбирается. И вот уже два года как держит меня в неволе. «Стало быть, ты его домашний бес?» — спросил студент. «Ох, как бы я хотел!» — отвечал голос из колбы. «Чтобы сюда заглянул служитель святейшей инквизиции». и упрятал моего тюремщика в каменный мешок, а меня вызволил из этой клетки для адских попугаев. Но ты явился вовремя и тоже сможешь выпустить меня. Этот тиран, чьим заклятием я вынужден повиноваться, томит меня праздностью, маринует здесь без дела меня, самого озорного из всех духов преисподней». как истый студент Алькала, Дон Клеофас, кипя от отвагой, спросил. — Ты дьявол? — Из простых или из знатных? — Даже из весьма знатных, дьявол, — отвечал бесовский сосуд. — Я самый знаменитый бес, и в этом, и в подземном мире. Ты Люцифер. — спросил Дон Клеофас. — Нет, то без дуэней и Эскудеро, — ответствовал голос. — Ты сатана! — продолжал спрашивать студент. — Нет, то без портных и мясников, — снова ответил голос. — Ты Вельзеву? — еще раз спросил Дон Клеофас. А голос ему в ответ. — То без притонодержателей, распутников и возниц. — Так кто же ты? «Барабас? Белиал? Астарот?» — спросил, наконец, студент. «Нет, те старше меня по чину», — отвечал голос. «Я бес помельче, но во все встреваю. Я адская блоха, и в моем ведении плутни, сплетни, лихаимства, мошенничества я принес в этот мир сарабанду». «Делиго, Чекону, Буль и Кускус, Соблазнительную Капону, гиригер гиры гай Самбапало, Мариону, Авелепинти, Цыпленка, Абос, Аббата-Бартоло, Карканьял, Гвинейца, Щегла-Щеголька. Я изобрел кастаньеты, хакары, шутки, дурачества, потасовки, кукольников, канотоходцев, шарлатанов, фокусников, короче, короче меня зовут». «Хромой бес!» «Так бы сразу и сказал», — заметил студент, — «не пришлось бы долго объяснять. Покорный слуга вашей милости, я давно мечтаю познакомиться с вами. Кстати, сеньор Хромой бес, не скажете ли мне, почему именно вас так прозвали?» «Ведь все вы падали с одинаковой высоты, и товарищи ваши могли точно так же изувечиться и получить такое же прозвище». «Сеньор Клеофас Леандро Перес Самбульо, как видите, ваше имя, вернее, все ваши имена мне известны, ибо вы захаживали по соседству от меня к даме, из-за которой вас давеча преследовала стража, и о которой я еще расскажу вам немало чудес. Я ношу такое имя, потому что был первым среди поднявших мятеж на небесах и первым среди незринутых». Все прочие свалились на меня, от отчего я и получил увечья, и с той поры более других бесов отмечен десницей Господа и копытами всех дьяволов, а в придачу и прозвищем. Но хромота не помеха. Без меня еще не обошлась ни одна каверза в наших нижних провинциях, и во всех тамошних делах я не отставал от других, напротив, всегда был впереди, ведь по дороге в ад, здоровый... Их хромой, как ветер мчат. Правда, правда с тех пор, как я сижу в этом маринаде, Моя репутация сильно подмокла. А предали меня мои же товарищи за то, Что, как гласит Кастильская поговорка, Хромой без всех чертей хитрей. Самым дошлым из них я не раз продавал кота за черта. Вызвали меня из этого алжирского плена. Уж я тебя отблагодарю, исполню все твои желания. Слово дьявола, ибо хорош я или плох, а тому, кто мне друг, всегда буду другом. «А как же ты хочешь, — сказал дон Клеофас, меняя учтивый тон на дружески развязный, — как же ты хочешь, чтобы я совершил то, что не под силу даже тебе, — самому ловкому бесу. «Мне нельзя», — молвил дух, — «а тебе можно, ибо ты человек, на коем почиет благодать крещения и, значит, не подвластен заклятием того, кто вступил в союз с владыками нашей кромешной Гвинеи. Возьми тут на столе квадрант и разбей эту колбу. Как только жидкость разольется... Я предстану перед тобой в зримом и осязаемом облике. Дон Клеофас был не ленив и не труслив. Он тут же исполнил просьбу, схватил квадрант и разбил в дребезги сосуд. Со стола парился мутный маринад, в котором хранилась нечистая сила. Взглянув вниз, Дон Клеофас увидел на полу маленького человечка, опиравшегося на костыли. Голова вся... В больших шишках, спереди похожая на тыкву, сзади на дыню, нос приплюснутый, рот до ушей. На голых деснах ни резцов, ни коренных, только торчат два острых клыка. Усы торчком, будто у герканского тигра. А редкие волоски на голове, один здесь, другой там, вроде корешков спаржи. которым так ненавистно общество, что они никогда не сходятся вместе, разве что в пучках на рыночном лотке. Иное дело салат. У того, пока вырастет, все корни друг с дружкой спутаются. Не дать не взять жителей нашей столицы. Да не обессудит меня за обидное сравнение. С отвращением смотрел Дон Клеофас на этого уродца. Но что поделаешь? Без помощи беса никак ему нельзя было выбраться с чердака, из этой мышеловки-астролога, в которую он попал, спасаясь от гнавшихся за ним котов. Да простится мне и эту метафора. Хромой же, схватив его за руку, молвил. — Пойдем, пойдем, Дон Клеофас, приступаю к уплате своего долга. и оба вылетели через слуховое окно, будто ядро из пушки, и летели, не останавливаясь, пока не опустились на верхушку колокольни храма Святого Спасителя, самого высокого сооружения в Мадриде. Пробило час ночи. Время, отведенное для покоя и сна. Краткая передышка, даруемая нам полчищем житейских забот. В эту пору и звери-человек погружаются в безмолвие. Этот час равняет всех». Мужчины и женщины поспешно сбрасывают бушмаки и чулки, панталоны и кафтаны, юбки, фижмы, кринолины, сорочки, корсеты и забывают о благоприличиях, уподобляясь прародителям нашим, кое создали всех нас без этого тряпья. Обернувшись к спутнику, хромой бес сказал. — С этой заоблачной башни, величайшей в Мадриде, я покажу тебе, Дон Клеофас, на зависть самому... «Мениппу» из «Лукьянова диалога» — все, что в такие часы происходит примечательного в испанском Вавилоне, который по смешению языков может поспорить с древним. И с помощью дьявольских чар хромой бес приподнял крыши зданий, точно корку пирога, и обнажил мясную начинку Мадрида в ту пору, когда из-за жары все ставни в домах раскрыты, И в недрах этого вселенского ковчега кишит столько наделенный разумом нечисти, что Ноев ковчег против него показался бы жалким и убогим.